Глава двадцать вторая. Возможно ли, чтобы день мог быть так долг, чтобы после послеполуденные часы тянулись без конца, и чтобы была такая удушающая жара? И столько мух, назойливых, ленивых мух, они тучами велись над Мелани, невзирая на то, что Скарлет не переставая махала пальмовой ветвью, так что у нее даже они мели руки. Однако все ее усилия, казалось, были тщетны. Стоило ей согнать мух с потного лица Мелани, как они уже ползали по ее липким от пота ногам. И ноги беспомощно дергались, и Мелани восклицала, пожалуйста, Сюзи, сгони их с ног. Скарлет опустила жалюзи, чтобы защититься от зноя и нестерпимого сверкания солнца, и комната была погружена в полумрак. Лишь по краям жалюзи и сквозь узкие щелки в них проникали лучики света. Комната превратилась в жарко натопленную печь. и насквозь пропотевшее платье Скарлет становилось с каждым часом все более влажным и липким. От Отприси, скорчившейся в углу, нестерпимо разило потом, и Скарлет давно выставила бы ее за дверь, если бы не боялась, что девчонка, выйдя из-под ее надзора, тотчас удерет. Мелани лежала на темных от пота и пролитой воды простынях и крутилась в постели, поворачиваясь то на правый бок, то на левый, то на спину и снова, то туда, то сюда. временами она пыталась приподняться и сесть но тотчас падала на подушке и опять начинала вертеться сбоку на бок сначала она старалась не кричать и так искусала губы что они стали кровоточить пока наконец скарлет у которую уже кровоточили нервы не прошипела пока ради мэлли перестань геройствовать кричи если хочется кричать никто же кроме нас с тобой не услышит после полуденные часы ползли и Мелани, как не крепилась все же начала стонать и порой вскрикивать Тогда Скарлет закрывала лицо руками, затыкала уши и, покачиваясь из стороны в сторону, мечтала умереть. Что угодно, лишь бы не быть беспомощной свидетельницей этих мук. Что угодно, лишь бы не сидеть здесь, как на привязи, ожидая, когда появится этот ребенок, который никак не хочет появляться на свет. Ждать и ждать в то время, как Янки, скорее всего, уже у пяти углов. Она горько сожалела, что в свое время не прислушивалась более внимательно к словам Матроны. когда они перешептывались, обсуждая чьи-нибудь роды. Ах, почему она этого не делала? Проявляя она больше интереса к таким вещам, ей было бы яснее сейчас, затянулись у Мелани роды или нет. Ей смутно припомнился рассказ тетушки Питти, о какой-то ее приятельнице, которая рожала двое суток и в конце концов умерла, так и не разрешившись от бремени. Что если у Мелани это тоже будет длиться двое суток? Но она же такого хрупкого сложения, ей не выдержать долго этих мук. Она умрет, если ребенок не поторопится появиться на свет. И как тогда она, Скарлетт, поглядит в глаза Эшли, если, конечно, он еще жив, как сообщит ему, что Мелани умерла, ведь она же дала ему слово позаботиться о ней? В первое время Мелани в минуту особенно сильных схваток держала руку Скарлетт и сжимала ее с такой силы, что хрустели суставы. Через час руки Скарлетт вспухли, побагровели, и она едва могла ими пошевелить. Тогда она взяла два длинных полотенца, перекинула через изножье кровати, связала концы узлом и вложила узел в руки Мелани. И Мелани вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. Она то изо всей силы тянула за полотенца, то отпускала и кто словно бы пыталась разорвать их в клочья и кричала. Как затравленный, попавший в капкан зверек час за часом, час за часом. Иногда она выпускала из рук полотенце, бессильно терла ладонь, а ладони поднимала на Скарлет огромные, расширенные мукой глаза. — Поговори со мной. Пожалуйста, поговори со мной. Или слышно шептала она, и Скарлет принималась болтать, что попала, пока Мелани не начинала снова извиваться на постели, вцепившись в полотенце. Сумеречная комната плавилась в зное, стонах, жужжании мух. И так томительно тягуче ползли минуты, что Скарлет казалось, будто утро отодвинулось куда-то в необозримую даль, будто она всю жизнь просидела здесь в этой влажной, душной полутьме. Всякий раз, как Мелани вскрикивала, Скарлет хотелось закричать тоже, и она так закусывала губы, что боль заставляла ее опомниться, и она цепенела на грани истерики. Один раз она услышала, как Уэйт на цыпочках прокрался по лестнице наверх. и остановился за дверью хныча. Есть хочу. Скарлет направилась было к двери, но Мелани взмолилась шепотом Не уходи, пожалуйста, без тебя я этого не вынесу. И Скарлет велела Присе спуститься вниз, разогреть оставшуюся от завтрака мамалыгу и накормить ребенка. Сама она, с ей после сегодняшних испытаний никогда больше не сможет проглотить ни кусочка. Часы на камине остановились, и Скарлет не имела ни малейшего представления о том, который теперь был час.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 Приси с грохотом скатилась с лестницы, и Скарлетт видела в окно, как она мчится по улице с совершенно неожиданной для этой нерасторопной девчонки быстротой. Отсутствовала она довольно долго и вернулась одна. Доктора нет, дома, целый день. Думают, может, он ушел с солдатами. Мисс Скарлетт, мистер Фил представился. Умер. Да, мэм. Присси раздувалась от важности, сообщая эту весть. Талбот, их не куча, сказал.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 В голове прояснилось, и она услышала доносившиеся с северного конца улицы негромкие голоса и топот сапог. Солдаты. Она медленно приподнялась и оправила юбки, хотя и понимала, что никто не может увидеть ее в этой тьме. Когда они, несчетная процессия теней, приблизились к дому, она окликнула их. — Пожалуйста, постойте. Одна тень отделилась от общей массы, подошла к калитке. — Вы уходите? Вы нас покидаете? Ей показалось, что тень сняла шляпу, и негромкий голос прозвучал из мрака. — Да, мэм, мы уходим. Наш отряд последним оставил укрепление. — Примерно в миле к северу от города. — Значит, армия в самом деле отступает? — Да, мэм. — Янки подходят. А ведь она об этом забыла. Спазма сдавила ей горло, и она не могла произнести больше ни слова. Тень удалилась, слилась с другими тенями, и стук сапог стал замирать во мраке. — Янки подходят. Янки подходят, выбивали дробь их шаги. Громко выстукивало ее сердце. Янки подходят. Янки подходят! взвизгнула Прися, сжавшись в комочек возле Скарлет. Ой, Скарлет! Они нас всех убьют! Выпустят кишки! Они замолчи! крикнула Скарлет. Это были ее мысли, обличенные в слова, произносимые дрожащим голосом, они становились еще ужаснее. Снова ею овладел страх. Что же делать, как спастись? Кому броситься за помощью? Все друзья покинули ее. И тут она вспомнила про Ретта Батлера, И страх немного отступил, сердце отлегло. Как это она не подумала о нем утром, когда носилась по городу точно курица с отрезанной головой. Пусть он ей ненавистен, но он сильный, ловкий и не боится Янки. И он здесь, в городе. Конечно, она зла на него. Он говорил совершенно непозволительные вещи, когда они виделись в последний раз. Но в такую минуту, как сейчас, на это можно посмотреть сквозь пальцы. А у него есть лошадь и экипаж. Как же это она не подумала о нем раньше? Он может увезти их из этого обреченного города подальше от Янки куда-нибудь, куда угодно. Повернувшись к Приссе, она заговорила быстро, лихорадочно, настойчиво. — Ты знаешь, где живет капитан Батлер? В гостинице Атланта, знаешь? — Да, мэм, только... — Так вот, беги туда со всех ног. И скажи ему, что он мне нужен. чтобы он поскорее пригнал сюда свою лошадь с коляской или с санитарным фургоном, если сможет его раздобыть. Скажи ему, что у нас новорожденный. Скажи, что я хочу, чтобы он увез нас отсюда. Ступай быстрей!» Она выпрямилась и подтолкнула Присси. «Боже милостивый! Мисс Карлетт, темнотища! Боязно, но то Ну, как ямки схватят? Беги быстрей, нагонишь этих солдат, и они не дадут тебя в обиду. Ну, уже беги! Я боюсь. А вдруг капитана там нету?» Тогда спроси, где он. Неужто ты этого сообразить не в состоянии? Если его нет в гостинице, ступай в бар на Декейтерской. Спроси там. Сбегай к красотке Ортлинг. У нее поищи, найди его. Не понимаешь ты, что ли, идиотка, что мы все попадем в лапы к Янке, если ты не разыщешь капитана? — Мисс Карлетт, мамка отстигает меня стеблем хлопчатника, если я войду в бар или в дом этой шлюхи. Скарлетт усилием воли заставила себя встать. «А если ты не пойдешь, я отстегаю тебя сама. Можешь не входить в дом, прокричи ему, поняла? Или спроси кого-нибудь там, капитан, или нет, ступай!» Присси все еще медлила, переминаясь с ноги на ногу и строя рожи. И Скарлетт дала ей такого пинка, что девчонка чуть не слетела с лестницы кувырком. «Отправляйся немедленно, или я продам тебя с торгов. Ни матери, никого из своих больше не увидишь. Будешь работать на плантации. Ну, бегом!» «Боже милостивый!» — Мисс Карлетт! — но неумолимая рука хозяйки заставила ее спуститься по ступенькам с веранды. Скрипнула калитка, и Скарлетт крикнула вслед. «Бегом, — "Бегон, дурная! Она услышала частый стук подошв, когда Присси припустилась рысцой, и вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.